Глава 22. Ни перстней, ни цепочек, ни серег с камнем. Никаких драгоценностей у Иренара не было. Получается, что амулет для привязки отсроченного проклятия был из чего-то органического, кожаный ремень, например. А еще могла быть металлическая пряжка ремня или браслета часов. Я повернулась с этим вопросом госпожа госпоже но она покачала головой. Нет, часов не было вовсе. Брюки без ремня, просто на пуговицах, ничего металлического. То есть заклинание было завязано на одежду. Странно. Я рассчитала, что если привязать к шерстяной ткани, проклятие такой силы продержалось бы максимум 3-4 часа. Его привезли на допрос в половине девятого вечера. Разговаривали вы с ней минут сорок, не больше, так? меньше даже отозвался Лео. 32 минуты я заметил время. То есть в камеру он попал в начале десятого. Я не очень знаю, как быстро развивается, собственно, проклятие от момента начала действия до смерти. Подскажете, госпожа Рэтфилд? Тебе не положено этого знать. Это запрещенные разделы магии крови, то самое, что практиковала Дальста и его последователи. Госпожа Рэтфилд отложила погашенную трубку попросила: "Джон, На лейке мне еще аквавиты. Золотистая жидкость полилась в стакан, и в воздухе снова запахло морем, дымом и паленой листвой. если суммировать твои и мои расчеты, Алекс, получается, что проклятие прицепили к нашему фигуранту часов в 7:00 вечера. Продолжила хозяйка дома, заново раскуривая трубку и просматривая записи в коммуникаторе. К счастью, в это время слежка за ним уже была установлена, и все его контакты фиксировались. В начале седьмого он отправился ужинать в небольшой ресторанчик рядом с его домом, в районе Пепеньер. Так, вот. За ужином к нему присоединилась дама. Они выпили по бокалу вина, о чем то коротко поговорили, и она ушла. Есть снимок. На госпожа Ратфельд развернула голопроекцию моментального снимка. Ренар со столиком сидит к наблюдателю почти лицом, частично виден правый профиль его собеседницы. И её рука, лежащая на рукаве его пиджака. Ага, а вот, по-видимому, и момент наложения проклятия. Видно плохо. Впрочем, судя по тому, как расплывается ее лицо на снимке, внешность изменена. Заметил ли Но заметно, что женщина в возрасте. Можно заметить еще кое-что. И это мне совсем перестает нравиться. Алекс, присмотрись к ней повнимательнее. Ничего не видишь знакомого. Я вгляделась в картинку. Рука хорошей формы, длинные пальцы, большой перстень с голубым камнем на безымянном пальце. темно коричневый жакет, белая блузка, небольшая шляпка с пряжкой, волосы собраны в низкий пучок. Лицо действительно расплывается. «Черт, не разобрать, только ухо видно четко. Ухо очень длинная мочка, причудливой формы завиток и небольшая золотая серега, похожая на монетку. Ох, как это мне знакомо. Госпожа Раетс знаешь, Алекс, перебила меня она. Давай ты будешь называть меня по имени, а то я каждый раз начинаю чувствовать себя твоей прапрабабушкой. Я мысленно почесала затылки. По имени? Вот прям так. А ничего, что я иной раз чувствую себя именно что вашей правнучкой. Ладно, попробуем. В лавине можно увеличить ухо. А как же? Весело ответила магичка и приблизила нужно фрагмент. Да. Серьга в виде золотой монетки. Рисунок неразборчив, но ближе к краю вставлен небольшой ограненный темный камушек. Готова поставить любимые туфли от Лубутена против гнилой картошки это ух, эти серьги мы видели совсем недавно. Мисс Премроуз. Вот же Откуда она здесь взялась? Пока что у нас нет ответа ни на этот вопрос, ни на многие другие. Но, например, если это она, то зачем ей понадобилось попадать в дом семьи Ван Ванхорн? Кто был ее целью? Вы хотите сказать? Рука Джона накрыла мою и слегка пожала, что с Андреем и её близким может грозить опасность? Безусловно. Точно так же, как и тебе. Например, вполне может быть, что ее целью была как раз возможность легально попасть в королевский дворец и присмотреться к твоей семье. Или что угодно другое. Могу сказать точно, что у этой ситуации есть две стороны. Хорошая плохая подхватил Лео. Именно. И «Плохая? то, что мы определенно знаем, наша знакомая затевает что-то очень скверное, и пока не можем сформулировать что именно. Какая ж тогда хорошая. Мне очень хотелось впасть в истерику, завизжать, бросить атаканца к вавитой, вбитый в шёлком стену, что вообще может быть хорошего? А хорошо то, что наша мисс Примроуз Теперь не призрак и не суллят, а вполне себе материальный человек. Просто мы ждем, когда она повернется, и будет видно ее настоящее лицо. И все это означает, что мы немедленно прерываем поездку и возвращаемся в Кристианию. твердо сказал Джон. «Нет, это уже был не Джон". Немного растерян темноволосый молодой человек с мягким характером. С кресла поднялся Наследный принц Дании и Норсхольма, Хольгерд Эанд Кнут Эриссон, сын и соправитель короля Ингвара IV. Лавиния, вам не сложно будет открыть нам портал? Я, конечно, могу воспользоваться возможностями посольства, но это будет неудобно, поскольку официально меня здесь как бы и не было. Безусловно, я открою для вас портал. Более того, я отправлюсь вместе с вами и поговорю с Верхаузеном о дополнительных мерах по защите королевских резиденций. да и с мастером Вандергаклем встретиться не помешает. Ну, уже почти шесть вечера. Я предлагаю вам всем сегодня поужинать здесь в лекции, обсудить меры безопасности и способы поиска нашей дамы и ее помощников, а завтра с утра перебраться в христиане и заняться делами там. Как вам такой план? Ну, да, принимается решительно перебила Джона. Хотя бы час на сборы у нас уйдет, ведь так. Ну и подумай сам, дорогой мой, какие ужасы напридумывает себе моя мама в связи с нашим ранним возвращением. И где мы будем вечером искать верховного мага или кого-то еще?» Не забывай, эта ситуация начала развиваться год назад. Если бы наши злоумышленники спешили, то мы все уже поняли бы, чего же они хотят. А, кстати, А почему они ждали столько времени? поинтересовался Лео. Думаю, обо всем этом мы поговорим за ужином. Встречаемся здесь в 8. Пойдет?» Вот странное дело. Мы уехали всего на две недели. А багажа у меня оказалось немногим меньше, чем я везла из Бостона в христиане. Так что два часа как раз ушли на перебирание, укладывание нужного в чемоданы, выбрасывание ненужного и прочие дела. Джон все это время вместе с Лео выстраивал схему дополнительной защиты королевской семьи от возможного магического нападения. На мой взгляд, занятие было несколько преждевременное. Мы практически ничего не знали о магии крови и прочих неаппетитных методиках, так что непонятно было и чего защищаться. Ну, кто я такая, чтобы отрывать мужчину от разработки стратегии? Когда мы вошли в кабинет к госпоже она Тана смотрела нас и улыбнулась. Ага никаких бальных туалетов, нормальная повседневная одежда это очень хорошо. Почему? глуп спросила я. Потому что я решила показать вам мой любимый ресторанчик. И вовсе даже не в лютце, а в палинце. Итак, прошу вас. Я следом за Леош обнула в туманный авал портала и привычно пережила, как у меня на миг, кажется, остановилось сердце. Открыл глаза. И со сумлением обнаружила, что под ногами у меня мелкий светлый песок усеянный ракушками, а впереди, под ночными звездами сияет океан. Ух, как здорово. Сандра, чувствуешь? Морем пахнет. Сказал Джон, обнимая меня за плечи. Лавиния, где мы? Перед нами Атлантический океан. А вон там справа видны огни. Это город Динар. Нам надо пройти пару сотен метров в ту сторону. Идемте. И правда, не больше, чем через 200 метров мы увидели у увитый диким виноградом дом. Окна его призывно светились, а из распахнувшейся двери пахло так, что я сглотнула слюну. Массивные деревянные столы не закрывались скотёртями. Для сидения предлагались простые лавки, но большой зал был забит почти под завязку. Госпожа Ратвульд приветливо кивнул здоровенному орку за стойкой. Добрый вечер, крамст. Посадишь куда-нибудь? Хочу удивить своих друзей твоей кухней. Ну, для тебя от местечко всегда найдется, — расплылся тот в шутковатой ухмылке. Нет, правда. Ведь орка несколько пугающе. Рост почти под потолок, широченные плечи, смугло-зеленоватая кожа и клыки чуть не в мой большой палец размером. Какое счастье, что договор между Союзом королевств и степью подписан и соблюдается обеими сторонами неукоснительно. тем временем Крамст отодвинул ширму, загораживавшую от взгляда в дальний угол зала, и в нашем распоряжении оказался стол, вешалка для курток в углу, лавки и две кожаные папки с меню. Судя по меню, напечатанному не только на всеобщем агальском, но и еще на шести языках, в том числе квенья и орчье. Ресторан был вовсе непрост. прост. Госпожа Рэтфилд повесила свою кожаную куртку на крючок, уселась поплотнее, раскрыла меню и пробежала глазами первую страницу. Потом захлопнула и посмотрела на орка. "Знаю, что крамству. Тебе лучше всех известно, что сегодня особенно удалось. Поэтому принеси нам белого вина. У тебя еще осталось то белое бургундское?" Потащила Найс? Ну, для тебя найду пару бутылочек, усмехнулся тот. Отлично. Вот. Его и принеси, а уж что за еду к нему подать, решай сам. И он решил. Устрицы были восхитительны. И как же жаль мне людей, которые не любят устриц. Не понимают этой прелести солоновато-сладкого вкуса самой устрицы в сочетании с лимонным соком. Амары по-шармбургски, тушеные в бульоне с овощами и специями, та или рту. Кутиная грудка с обжаренными яблоками. Мне не ни противоречила нежному, сладковатому, чуть фруктовому белому вину. И кто сказал, что жареную утку надо непременно запивать красным, Да, чтоб я никогда в жизни больше не съесть ни одной утиной грудки. Нажари на комамба с брусничным вареньем я посмотрела жалобно и сказала: "Если я лопну, прошу, не зашивать черными нитками". Не лопнуло, конечно, но приём как альвадоса, к акрамством в качестве диджестива, возможно, спасла мне жизнь. Мы прогулялись по берегу. Время самой высокой воды уже прошло, и океан потихоньку отступал, оставляя на песке ракушки, кусочки водорослей и даже мелких рыбёшек. Одно я лично спасла от смерти, вытащив за хвост из мелкой на глазах пересыхающей лужи и закинув в воду. Потом Когда пора открыла портал, мы вновь оказались в холле парижского особняка, и под прохладным взглядом Бакстона начали стряхивать песок с ботинок. В небольшой гостиной втором этаже дома горел камин. Стены были обиты полосатым тяжелым шелком, а на кожаных креслах удобных даже на вид лежало множество разного размера подушек. Старомодно, но очень уютно. Мы расселись в креслах, причём жон решил на в одном кресле со мной. Разбрались с напитками. Хозяйка дома закурила трубку на сей раз набитую табаком с яблочно-медовым ароматом и начала. Итак, немного предыстории моего знакомства с темными практиками. В начале июля нашей службы была предотвращена попытка государственного переворота в Галлии. Предполагалось убийство всех членов королевской семьи. И смены династии. Джон призвестнул. "Так вот почему отец усилил тогда охрану дворца и загородного дома. Мама жаловалась, что никуда не может выйти без утренного сопровождения. А я был в новом свете. Думаю, дело именно в этом". кивнула госпожа Ратс. "Кроме этого, мы, глава службы Рвашаль и его заместитель, полковник Брих Здорн, и ваша покорная слуга" расследовали похищение шестерых юных эльфов. В конечном итоге, следы привели нас в замок Форнак, недалеко от Валахова. Замок принадлежал в последние годы никому неизвестному магу Милошу Яначику, окончившему Пражский университет лет 400 назад. Увы, когда мы все это выяснили, замок оказался практически совершенно пуст. Следы оттуда привели меня в Прагу, где моя начка и арестовали. Там выяснилось много интересного, и в частности, я неплохо познакомилась с темной магией и ее методами. То есть получается, что он был не один, спросил Лео. История не закончена. Расленард тоже был убит при помощи магии крови и темного заговора. Получается, да. Пока не выяснил достоверно, с кем он вместе работал. Был ли это партнер, ученик или еще кто-то? А почему вы думаете, что это связано между собой истории? Ну вот. Джон практически снял этот вопрос у меня с языка. Во-первых, по тем их методам, которые я увидела. Во-вторых, по выбираемым целям. В первую очередь, семьи монархов. И еще одна. У Яначика была сестра-близнец учившаяся вместе с ним. Потом она завела роман с магом, изучавшим магию крови и магию смерти. Они тогда еще не были полностью запрещены. Вытянула из него многое, если не все ему известное, и заманила его в смертельную ловушку. И все. Больше никто о ней не слышал. Вы думаете, что наша мисс Примроз, думаю, это и есть Марта Яначикова. Наверное, мне показалось, что по гостиной пролетела темная тень и откуда-то потянула холодом.